Глава 49. Кира. Устроить гендер-пати у нас не получается. Как только бизнес Кирилла пошёл в гору, я перестала играть роль перед отцом и, конечно же, лишилась права голоса в компании. Меня единогласно отстранили. Теперь единственное, что меня связывало с семейным бизнесом, крупная сумма денег на моём счету — Возможно, когда-то что-то и изменится, но уж точно не сейчас. Отец упорно не желает идти на контакт с Кириллом, а я упрямо отвернулась от матери. В таких условиях ни о каком семейном празднике не может идти речь. Да и срок у меня приличный 33 недели. На завтра назначено очередное УЗИ. Мы с Кириллом приняли решение сделать 3D снимок. и узнать пол в кабинете врача. С подружками, конечно, посидим. Я ему уже сообщила, что расскажу, кто у нас будет, совсем скоро. В день изве волнуюсь, хотя обещала Кириллу не нервничать. Сама не знаю, почему моё сердце бьётся быстрее. Ведь совсем не имеет значения, кто именно у нас родится. Да и Кирилл мне раз говорил, что совсем не важно, кто у нас будет. Готова Спрашивает Кирилл, когда врач вызывает нас в кабинет. Крепче сжимаю его руку и делаю глубокий вдох. Готова. Заходим в кабинет вместе. Забираюсь на кушетку, поднимаю кофту и спускаю лосины, оголяя живот. Он у меня стал просто огромным. Я и представить не могла, что смогу носить на себе 8 кг. Хотя это и нелегко, стоит заметить. Кирилл размещается рядом со мной, держит мою руку и выглядит совершенно невозмутимым. Я ему даже завидую. Всегда удивлялась его способности оставаться спокойным и отстранённым в любой ситуации. Ему ведь наверняка сейчас так же интересно, как и мне, а внешне выглядит так, словно стоит в очереди за кофе. Единственный раз, когда я видела эмоционального Кирилла, Это в день, когда он врезал Демьяну за то, что тот посмел предложить мне с ним переспать. Посмотрим, кто тут у нас, с улыбкой говорит врач. Она делала УЗИ в предыдущие разы, так что прекрасно знает, кто у нас, но всё равно заставляет нас замереть в предвкушении. Тянет время, чтобы мы извелись в ожидании ответа. Но за эти месяцы, что я вас не видела, ничего не изменилось. У вас, девочка. Я зажмуриваюсь, боюсь посмотреть на Кирилла и увидеть его реакцию. Жмурюсь всё же недолго, распахнув веки, сталкиваюсь с его взглядом. Из-за слёз счастья, застывших в глазах, не могу сразу увидеть его реакцию. Моргаю несколько раз и только тогда вижу точно такое же ошарашенное выражение лица, как и у меня. Ну что, папочка, встревай доктор. Ждали сына или дочки, рады? Рад, конечно, отвечает без колебаний. Остаток УЗИ проходит уже спокойнее. Мы с Кириллом внимательно слушаем показатели, а затем врач подытоживает. Здоровенькая девочка, но это вы и так знали. Вес, кстати, будет не маленьким, так что готовьтесь, мамочка. Тас у вас неплохой, должны родить. А в предстоящих родах я, признаться, даже не думала. Всё, что требовала врач, выполняла: регулярная физическая активность, правильное питание, положительные эмоции, насколько это было возможно. Тема родов как-то прошла мимо. Но когда доктор делает замечание, ёжусь и начинаю задавать ему вопросов. Ну что вы так распереживались, улыбается. И ещё и за вторым придёте. У нас, знаете, сколько женщин приходят за вторым ребёнком? Сколько? 80%. И все счастливы, ещё и третьего планируют. Так далеко мы ещё не заглядывали, отвечает за меня Кирилл. Вы, если переживаете, сходите на курсы беременных. Там вас научат и как правильно дышать, и как тужиться. Но вы, насколько я понимаю, и так знаете. Да. Смущённо улыбаюсь. Курсы я не посещала, но множество видеороликов посмотрела и даже тренировалась, пока находилась дома одна. Ну вот и славно. Адрес курсов, если что, на обратной стороне вашей обменной карты. Но ходить нужно вместе. Хорошо, спасибо. После больницы Кирилл везёт меня к девочкам, с которыми я уже договорилась встретиться. В такой день, конечно, хотелось бы побыть в кругу семьи. Но проблема в том, что моя семья от меня частично отвернулась, а со своими Кирилл пока не готов увидеться. Так и живём. Лишь изредка мы с Тайком встречаемся с тётей Снежанной. Несколько недель назад она позвонила мне и попросила встретиться в кафе. Я, конечно, не смогла отказать. С тех пор мы иногда собираемся за чашкой чая с пирожными. Сейчас, когда у меня нет материнской поддержки, разговоры с тёщей приходятся очень, кстати. Кирилл, отвлекаю его, пока стоим на светофоре. Ты маме сам расскажешь или я уверена, она хотела бы знать. Можешь позвонить сама? Может, сходим в гости? Я понимаю, что вы с отцом не ладите, но тётя Снежана переживает. Сходим, но не сейчас. Я пока не знаю, как смотреть матери в глаза, зная, что приходится скрывать. Мне тоже неудобно перед тётей Снежанной, но я убеждаю себя, что это для её же блага. Я вижу, какой счастливая она выглядит, как сияет, когда приходит ко мне на встречу. Да и отношения их с отцом Кирилла я тоже видела. Они идеальные. Наверное, я бы хотела такие же, когда стану старше. разрушать то, что есть между ними, считаю себя не вправе, поэтому успешно задвигаю существование Лиды на десятый план. Когда тебя забрать? спрашивает Кирилл, припарковавшись у многоэтажки. Часа через 3 не раньше. Мы так редко видимся, что нам часа не хватит. Наберёшь меня, ладно? Притянув меня к себе за затылок, Кирилл впивается поцелуем в мои губы. Раздвигает языком мой рот и протискивается внутрь, наполняя своим запахом и теплом. Мы женаты уже полгода, а каждый раз, когда Кирилл меня целует, кажется, что только вчера поставили свои подписи. Моё тело остро реагирует на прикосновения, губы горят от поцелуев, а внизу живота скручивается тугой узел, требующий разрядки. С каждым месяцем беременности моя либидо только повышается. Я загораю словно спичка, стоит Кириллу лишь прикоснуться. Когда Кирилл хочет отстраниться, перехватываю его за ворот рубашки и тяну на себя. Ещё несколько последних поцелуев и отпускаю мужа, отстраняясь с тяжёлым дыханием. Постараюсь быстрее. Обещаю ему и избегаю к подругам. Мы уже договорились. Знаю, они меня ждут, так что избежать с Кириллом не получилось бы. Да и у него, насколько я знаю, встречи с моим отцом, на которые папа настаивал последние несколько месяцев.